Глава 28. восьмая. Самаэль. Сначала я решила, что ослышался, а потому не придумал ничего лучше, кроме как глупо переспросить. «Ты хочешь, чтобы я прошел полосу препятствий на твоей метле?» «Надеюсь, это не проблема?» Невинно захлопала глазками ведьма. «Надеюсь, это не проблема?» мысленно передразнил я, с недоверием принимая протянутую метлу. «Один вопрос. Почему ты выбрала именно такое время? Ночью, а не днем? «А тебе без толпы зрительниц не летается?» Ощетинилась Лилит, складывая руки под грудью и невольно приковывая мой взгляд к аппетитным полушариям. «Достаточно отправить одно сообщение в чат, и набегут твои поклонницы». Она достала из кармана связной артефакт и занесла палец над экраном. «Значит, Лилит все таки состоит в чате». Сделал я вывод. Интересно, какой у нее псевдоним? Мысленно поставил себе задачу обязательно это выяснить. Обойдем себе свидетелей. Сказал вслух, а про себя добавил моего позора. Покрутив в руках метлу, задал главный вопрос: И как управлять этой штуковиной? Я, конечно, видел, как это делала Лилит. Вроде ничего сложного. Но почему-то хвостом чувствовал, сюрпризы будут, и не факт, что приятные. «Зажми ее основание между ног и покрепче возьмись за древко», — подсказала ведьма. И я послушно выполнил указание. «Полдела сделано. А взлетать как?» «Подпрыгни и подожми ноги». Прыгать с палкой между ног оказалось не так-то просто, но все же подпрыгнул, только ничего не произошло. «Точно никакое заклинание не требуется», — уточнил с сомнением. «Ой, извини, забыла». Хлопнула она ладошкой себя по лбу. «Нужно сказать, ведьмы рулят». «Серьезно?» «Абсолютно», — кивнула она. «Применять свой к Лилит бесполезно. А по выражению лица я не мог сказать, врет она или нет. Но какой у меня выбор?» «Ведьмы рулят». тихо произнес, повторяя глупый прыжок. «Тебе нужно сказать это громче и увереннее, и подпрыгивай повыше, метлея разгон нужен», — продолжало наставление ведьма. «Ведьмы рулят». Чувствовал себя круглым идиотом, но повторил дурацкий ритуал еще трижды. Естественно, никуда я не взлетел. Чуткий демонический слух уловил за спиной сдавленный смешок. Обернулся как раз в тот момент, когда Лилит согнулась пополам и, уже не скрываясь, хохотала в голос. «Значит, ведьмы рулят, говоришь?» С угрозой стал надвигаться на нее, не выпуская метлу из рук. «А ну иди сюда, ведьма!» Безумно захотелось поймать чертовку, уложить животом к себе на колени, задрать юбку и отшлепать по аппетитной попке. Я не могла упустить такую возможность». Продолжала хихикать Лилит, вытирая слезы длинным рукавом блузки, предварительно отбежав на безопасное расстояние. «Просто обхвати метло ногами удобнее, пусти немного силы и держись крепче». Снова почувствовал себя глупо, выпуская импульс силы в метлу. «Твари бездны!» «Чертова деревяшка сделала резкий рывок вверх, настолько болезненно впиваясь мне между ног», что я едва не взвал от острой боли в причинном месте и рванула вперед как одержимая, развивая бешеную скорость. Кажется, теперь я понимаю, почему никогда не видел ведьмаков верхом на метлах. По прямой мы взлетели, а что дальше? «Поворачивай!» — крикнула Лилит, когда я чуть не врезался в первое препятствие. «И как на этом бревне это сделать?» каким-то немыслимым усилием смог вывернуть переднюю часть древка и направить в туннель, тут же врезаясь плечом в стену. Одно хорошо. Бешеный веник на палке замедлился, и я уже чуть более уверенно пролетел эти несчастные метры в темноте. Дальше встретила огненная стена, которую я по привычке пролетел насквозь, зная, что пламя не причинит мне вреда. А вот кое о чем я не подумал. «Огонь!» послышался истеречный виск лилит. Я на секунду даже обрадовался, что ведьмочка так за меня переживает. Но уже в следующий миг, когда метла задергалась, норовя сбросить, понял, что сделал большую глупость. — Ты горишь, Самаэль, метла горит. Спасибо, я уже догадался по характерному запаху палёного дерева. Метла дергалась, причиняя дополнительные неудобства. И я не придумал ничего лучше, чем, зажмурившись, направить ее в водную преграду. Мокрые волосы противно облепили лицо, закрывая обзор. Если бы не очередной вскрик лилит, я бы впечатался в каменную стену. Резко дернув метлу на себя, под прямым углом взлетел вверх параллельно препятствию. Радовало, что метла вновь стала слушаться, хоть полет все равно оставался немного рваным. Один из смерчей, почти в самом конце испытания, стихиями зацепил хвостовую часть, повыдергивав половину прутьев. Метло завертело, а я сам, потеряв ориентацию, чуть не свалился, повиснув вниз головой. Цеплялся как мог, руками, ногами и даже хвостом. Последний появился сам по себе и наотрез отказался слушаться, крепко обвив древко. Столб я снес спиной, а мишень поймал и активировал в полете. Несколько раз, перевернувшись вокруг своей оси, я все-таки оседлал метлу, как положено, и финишировал. Только когда флажок остался позади, понял, что не спросил самое главное. «Лилит, как затормозить эту чертову палку?»